Глава пятая На диване я начал уже проваливаться в сон. Так что встал, сполоснул пивные бутылки, выбросил остатки сэндвича, почистил зубы и переоделся в пижаму. Потом подошел к полкам и нашел нужную книгу Утопленницу. У меня имелась оригинальная версия в мягком переплете серии Золотая медаль, изданная в 1963. Золотая медаль Gold Medal — серия дешевых книг карманного формата в мягкой обложке американского издательства Fawcett Publications, открытая в 1950 году. В те времена такой формат был новинкой, с такой же кричащей кичевой обложкой, как и вообще у большинства покетбуков Джона Макдональда середины прошлого века. На этой темноволосую женщину в белом бикини затягивала в мутные зеленые глубины пара бледных рук, вцепившихся в ее стройные ножки. Подобно прочим подобным обложкам, она обещала читателям сразу две вещи — секс и смерть. Я провел большим пальцем по срезу, взъерошивая страницы, и ноздри сразу кольнул характерный затхлый запашок старого покета. Я всегда любил этот запах — хотя моя коллекционерская сторона хорошо знала. Это признак того, что книгу годами держали в ненадлежащих условиях, наверняка просто в картонной коробке на полу или в сыром подвале. Но меня этот запах моментально вернул в книжный развал Энни, где я начал покупать книги еще шестиклассникам. Вырос я в Мидлхэме в 45 минутах езды к западу от Бостона. Год... Когда мне исполнилось одиннадцать, знаменовался еще и тем, что мне наконец-то разрешили проезжать на велике полторы мили по Дартфорд-Роуд до городского центра Миддлхэма. Там имелось всего три торговые точки. Заштатный универмаг, который назывался Мидлхэмский универсальный магазин, в отчаянной попытке изобразить нечто более пафосное, чем то, что он собой на самом деле представлял. антикварная лавка, пристроившаяся в старом здании почты, и книжный развал Эми, букинистический сетевой магазинчик, управляемый чистокровным англичанином по имени Энтони Блейк. Продавалось там в основном всякое массовое чтиво, все эти малоформатные книжонки, которые можно засунуть в задний карман. И вот как раз там-то я и покупал романы Яна Флеминга, Питера Бенчли и Агаты Кристи, которые провели меня через мои юные годы. Ян Флеминг, 1908-1964, автор серии романов про Джеймса Бонда. Питер Бенчли, 1940-2006, наиболее известен своим романом «Челюсти» и сценарием одноименного фильма, моментально расхватанного на цитаты. «Именно здесь я почти наверняка и приобрел утопленницу», равно как и практически все вышедшие книги про Тревиса МакГи из самой знаменитой серии Джона МакДональда. Вне серийных романов у МакДональда крайне мало, но к тому моменту, как я начал кататься на велике в центр, в моей части Массачусетса, видать, как раз помер какой-то ярый поклонник детективов, поскольку магазинчик оказался вдруг буквально завален всяким дешевым криминальным чтивом. Книжками не только Джона Макдональда, но и Микки Спиллейна, Алистера Маклина и романами Эда Макбейна про 87-й полицейский участок. Микки Спиллейн. 1918-2006. Один из основоположников американского крутого детектива. Алистер Маклин. 1922-1987. Автор в основном шпионских приключенческих романов, действия которых происходит во время Второй мировой войны. Эд Макбейн. 1926-2005. Наиболее известен благодаря своей серии романов про 87-й полицейский участок некоего большого города, в котором безошибочно угадывается Нью-Йорк. За каждую вылазку я позволял себе приобрести три книги, на что уходили практически все мои скромные сбережения. В те дни на то, чтобы прочесть три книги, у меня уходило около недели, а иногда и вовсе три дня, но я всегда был рад и перечитать те, что у меня уже были. По-моему, с тех самых пор утопленницу я не перечитывал практически с детства, но основы сюжета помнил достаточно хорошо. Злодей в ней, а вернее злодейка, некая весьма наборжная секретарша, компенсирующая свою подавленную сексуальную энергию при помощи физических упражнений. Убивала она тех, кого считала грешниками, включая и замужнюю женщину, закрутившую роман с ее боссом. Утопила ее из засады, надев акваланг и притаившись на дне пруда, в котором эта женщина обычно купалась. ухватила за ногу и затащила под воду. Это литературное убийство я никогда не забуду. Когда я составлял свой перечень идеальных убийств, этот сюжет сразу пришел мне в голову. Книгу я перечитывать не стал и так отлично все помнил. Я взял утопленницу с собой в постель, прочитал первый абзац. Все слова в нем казались такими знакомыми, что вызывали жутковатую отрыбь. «Книги» это путешествие во времени. Все истинные читатели знают это. Но книги не просто отправляют вас в то время, в которое были написаны. Они могут вернуть вас в прошлую версию самого себя. Когда я открывал этот затрепанный томик в последний раз, мне наверняка было лет одиннадцать или двенадцать. Мне нравится думать, что это было летом. Что в тот момент... Я лежал поздно вечером в своей тесноватой спаленке под единственной простыней, и наверняка комары зудели по углам комнаты. Мой отец слушал пластинки в гостиной, чуть ли не на полной громкости, в зависимости от того, насколько бывал пьян. Большинство ночей заканчивалось одинаково. Приходила мать и убавляла звук. Обычно это был джаз». хотя иногда отец мог переключиться на фьюжн вроде Фрэнка Заппы или Уэзер Репорт. Фрэнк Винсент Заппа, 1940-1993. Американский композитор, автор-исполнитель, музыкант-экспериментатор. Уэзер Репорт, Уэзер Репор. Прогноз погоды. Американская джазовая группа, образованная в Нью-Йорке в 1970 году и просуществовавшая до 1986 года. И он принимался поносить ее, что она его не понимает. Но это был всего лишь фоновый шум, потому что на самом-то деле я находился вовсе не у себя в спальне. На самом-то деле я находился во Флориде. В 1963 году якшался с какими-то... мутными мафиозными застройщиками и разбитными разведенками, пил коктейли из высоких стаканов, и вот теперь вновь оказался там, уже в почти что сорокалетнем возрасте. Мои глаза пробегают по тем же самым словам, в руках та же самая книжка, что и двадцать восемь лет назад, та самая книжка, которую какой-нибудь бизнесмен или домохозяйка держали в руках полвека тому назад». настоящее путешествие во времени. Закончил я книгу около четырех утра. Почти уже вылез из кровати, чтобы взять следующую, но решил все-таки попробовать немного поспать. Перекатился на живот, размышляя о прочитанном, о том, каково это безмятежно барахтаться в пруду, когда что-то вдруг хватает тебя за ноги снизу и тянет к смерти. А потом, поскольку меня понемногу начал одолевать сон, В голову вплыло лицо моей жены, как это всегда и бывало. Но снилось мне не она и не сцены из утопленницы. Снилось, что я бегу и что за мною гонится. Тот же самый сон, который снился мне каждую ночь в моей жизни. На улице еще мело, когда утром я вышел из квартиры, но снегопад сменился легкой поземкой — Половина снега, висящего в воздухе, была поднята с земли ветром, который все еще задувал порывами. Навалило уже фута на два. Улицы более или менее расчистили, но убрать снег с тротуаров никто не удосужился. Так что я двинулся прямо посреди проезжей части, стараясь сохранять осторожность на крутом спуске к Чарльз. Хотя небо было укутано облаками, денек стоял светлый, Наверное, из-за всего этого первозданного снега. С собой я прихватил свою старую велокурьерскую сумку, закинув ее на ремне через плечо. До отеля я добрался чуть раньше назначенного времени. Плато представлял собой недавнее дополнение к моей части Бостона. Небольшой бутик-отель в перестроенном здании склада прямо на Чарльз-стрит. При нем имелись шикарный ресторан и симпатичный бар, куда я временами заглядывал под вечер по понедельникам, когда устрицы стоили всего по доллару за штуку. «У меня тут встреча за завтраком», — сообщил я единственной находящейся в пределах видимости сотруднице отеля, женщине с печальными глазами за стойкой, и она направила меня мимо бара в небольшую обеденную зону штук на восемь столиков. Никакого распорядителя, чтобы усадить меня, тут не наблюдалось, так что я уселся сам за угловой столик возле большого окна, выходящего прямо на кирпичную стену. В помещении я оказался единственным посетителем и вскоре начал гадать, работает ли тут кто-нибудь вообще, или же персонал просто не смог добраться на работу из-за снегопада. И тут практически одновременно, через болтающиеся распашные двери кухни, Протолкался мужчина в накрахмаленной белой рубашке и черных брюках, а на входе в столовый Зальчик со стороны вестибюля появилась агент Малви. Заметив меня, она подошла в тот самый момент, когда официант бросил перед нами меню. Мы оба заказали кофе и сок. — А у ФБР неплохой бюджет командировочных, — заметил я. На миг она вроде как смутилась, а потом произнесла — «Ну, я забронировала этот отель сама, потому что он близко от вашего магазина. Не знаю, возместят ли...» «Как спалось?» — спросил я. У нее были темно-малиновые круги под глазами. «Да почти никак. Я читала». «Я тоже». «А что читали?» «Тайну Красного дома». «Решила, что пойду по вашему списку с самого начала». «И что скажете?» — спросил я, отпивая кофе, — наверное, слишком поспешно, поскольку тут же обжег язык. Неплохо. Хитро закручено. В жизни не угадала бы концовку. Малви прикоснулась к своей фарфоровой чашечке, не поднимая ее со стола, после чего низко наклонилась, поджав губы, и чуть-чуть отпила сверху. В этом маневре было что-то птичье. — Честно говоря, — произнес я, — Я понимаю, что у меня были причины включить эту книгу в список, но не помню всех подробностей. Я читал ее очень давно. Все примерно так, как вы и описывали. Тайна запертой комнаты в сельском доме, причем довольно курьезная. Мне все время припоминалась улика. Та игра. Улика. Клю. У нас иногда демонстрировался под названием «Разгадка». До предела гротесковый фильм... Протипично английское убийство Хоть дело и происходит в Штатах Старинный особняк Его таинственный хозяин Гости и слуги Непонятным образом связаны друг с другом Полковник Мустарт с моноклем в глазу Наверное, самый картинный его персонаж Забавно, что в разных кинотеатрах Фильм демонстрировался с тремя разными концовками Была еще и четвертая Которые свели вместе лишь при записи на видеокассету Ничего удивительного Ведь в основе сюжета настольная игра Клюедо. Полковник Мустарт в библиотеке. Вот именно. Но тут все еще круче. Она стала в общих чертах излагать сюжет. И все начало понемногу возвращаться. Есть некий Марк Эблет, богач, который живет в загородном доме, таком сугубо английском доме. Который словно специально создан для того, чтобы в нем когда-нибудь произошло убийство Он получает письмо от своего давно забытого брата, паршивой овцы, в семье С сообщением, что тот прибывает погостить из Австралии Когда этот брат приезжает, ему велят подождать хозяина у него в кабинете Слышится выстрел Брат из Австралии мертв, а Марк Эблет исчезает все указывает на то, что Марк убил своего собственного брата и сбежал. Сыщик в этой книжке, на самом деле не более чем случайный знакомый одного из гостей особняка, зовут его Тони Джиллингем. И на пару с этим своим приятелем Биллом он и берется за расследование. Выясняется, что есть потайной тоннель, который ведет под домом от кабинета до самого поля для гольфа. И имеется, естественно, еще великое множество прочих тайн. «Не было никакого брата, так ведь?» — перебил я ее. «Совершенно верно. Настоящий брат умер много лет назад и во всем этом действии никак не участвовал. Марка Эблета уговорили изобразить его, а потом убили. Но это не та часть убийства, которую я нахожу хитроумной, а вы...» — говорила Малви быстро, и только после того, как она сделала передышку, я осознал, что от меня ожидает ответа. «По-моему, я включил эту книгу в список, поскольку тот, кого все считают убийцей, это на самом деле еще и труп. Один и тот же человек, но только настоящий убийца знал об этом. Можно я зачитаю раздел, который подчеркнула ночью?» «Конечно», — отозвался я, и она вытащила из своей сумки книжку в бумажной обложке и начала перелистывать страницы. Мне с моего места было видно, что Малви подчеркнула там несколько фраз. Я сразу подумал о своей жене, как она всегда читала с ручкой в руке, готовая написать что-нибудь в любой книге, которая попадала к ней в руки. Я вдруг порадовался, что не отдал агенту Малви дорогущее первое издание незнакомцев в поезде. — Так, вот оно, — произнесла она, — разглаживая развернутую книгу на столе и подаваясь вперед, чтобы приступить к чтению. «Инспектор по прибытии, насколько я понимаю, имеется в виду по прибытии в дом, нашел одного человека мертвым, другого — исчезнувшим. Бесспорно, крайне вероятно, что исчезнувший человек застрелил мертвого человека — Но более чем крайне вероятно, практически достоверно было, что инспектор начнет с предположения, что это крайне вероятное решение, единственно возможное, а потому будет не склонен рассматривать без предубеждения любой иной вариант. Цитата приводится в переводе Гуровой. Покончив с цитатой, Малви закрыла книгу. «Это заставило меня задуматься», — продолжала она, — «Если б вы собирались совершить убийство на основе этой книги, как бы вы это проделали?» Видать, я заметно смутился, поскольку агент добавила, «Вам обязательно понадобился бы кабинет в загородном особняке, чтобы застрелить кого-нибудь?» «Нет», — ответил я, — «пожалуй, я просто убил бы двоих, а потом спрятал один из трупов и выставил бы все так, будто убийца ударился в бега». «Вот именно», — сказала она. Официант терпеливо нависал над столом, так что мы оба сделали заказы. Агент Малви выбрала яйца флорентин со шпинатом. Я не был голоден, но заказал два яйца пашот на подсушенном хлебе с кусочками свежих фруктов сбоку. Когда официант удалился, она произнесла. «Это заставляет меня задуматься о правилах». «О каких еще правилах?» «Смотрите», — начала Малви, на секунду задумавшись. Если бы передо мной стояла задача, если б я задалась целью совершить восемь убийств, перечисленных в вашем списке, тогда было бы полезно установить себе какие-то рамки, некие правила, копировать ли убийства в точности, как в книгах, или следовать лишь их общей идее. Насколько значительной должна быть схожесть? Так вы считаете, что правила требуют от убийцы максимально придерживаться методики каких-то конкретных убийств из книг? Нет, не до мельчайших подробностей, лишь их основной концепции. Убийца лишь приспосабливает подчеркнутые в книгах идеи к реальной жизни. Если задача в том, чтобы тупо подражать книгам, тогда вы можете просто пристрелить кого-нибудь в библиотеке загородного особняка и спокойно умыть руки». или в случае с убийствами по алфавиту, в точности их скопировать. Ну, сами понимаете, найти кого-нибудь по имени Аби Адамс, живущего в Астане, убить его первым и так далее. Но дело не только в этом. Дело в том, чтобы все проделать правильно. Должны быть какие-то правила. Так что в случае с тайной Красного дома задача лишь в том, чтобы нацелить полицию на подозреваемого, которого они в жизни не найдут, и никогда не смогут допросить. — Вот именно! — агент Малви кивнула. — Вот это уже будет и в самом деле по-умному. Я всю ночь только об этом и размышляла. Предположим, я хочу убить кого-нибудь. Своего бывшего бойфренда, к примеру. Предположим, если я просто убью его, то сразу же попаду в число подозреваемых. Но, скажем, я убиваю двоих, типа как своего бывшего... И его новую подругу, скажем. И делаю так, чтобы тело этой подруги никогда не нашли. Таким образом, навожу всех на мысль, будто она просто сбежала. Полиция не станет выяснять личность убийцы. Они будут думать, что она и так уже им известна. — Это будет не так-то просто, знаете ли, — заметил я. — Ха! — фыркнула она. — Вообще-то я вряд ли стала бы рассматривать такой вариант. — Потому что убийца должен желать смерти сразу двум людям. — Точно. — И спрятать тело не так-то просто. Это вы не из собственного опыта утверждаете, — поинтересовалась Малви. — Я прочел целую кучу детективов. — По-моему, мне действительно стоит присмотреться к преступлениям, в которых основной подозреваемый бесследно исчез. — А это обычное дело? — спросил я. — Вообще-то нет, на самом деле. — В наши дни не так просто взять и исчезнуть. Большинство людей оставляет достаточно четкие следы. Ну да, такое случается. — По-моему, в этом и вправду что-то есть, — задумчиво произнес я. — Вопрос лишь в том, чтобы найти сразу двух заслуживающих смерти жертв, может, преступников или еще каких-нибудь мерзавцев, один из которых умрет, а другой исчезнет, то есть «Если ваша теория верна, как мы назовем нашего подозреваемого? Нам нужно имя!» «Почему бы нам не назвать его...» Малви примолкла. «Что-нибудь птичье?» «Нет, это только все запутает. Давайте назовем его Чарли», — предложила она. «Почему Чарли?» «Да просто первое, что пришло в голову. Хотя нет, не совсем так». Я пыталась выдумать имя, держа в голове имитацию, и сразу вспомнила про своего кота в детстве, который отлично умел имитировать голодные обмороки, и звали его как раз Чарли. Бедный Чарли. Разве он заслуживает, чтобы его имя использовали таким вот образом? Вообще-то да. Настоящий убийца был, а не кот. Каждый день то мышку, то птичку притаскивал. Супер, сказал я. — Значит, Чарли. — Так о чем бишь я? — Ах, да, о необходимости пары жертв того заслуживающих. Чарли не по вкусу убивать ни в чем не повинных людей. — Мы этого точно не знаем, но такое вполне возможно, — заметила Малви, слегка отодвигаясь от стола и позволяя официанту поставить перед ней тарелку. — Спасибо, — поблагодарила она его, подхватывая вилку. — Не возражайте, если я буду есть и говорить. — Вчера я осталась без ужина, жутко есть хочется. Э, — все нормально, — отозвался я. Принесли мои яйца пошот, и при виде их, при виде этих полупрозрачных по краям белков, в желудке вдруг что-то перевернулось. Я подцепил на вилку кубик дыни-канталупы. — Может, я и ошибаюсь? — проговорил агент Малви, проживав первый кусок. Но все это вполне может иметь какое-то отношение и к вам, конечно же. «Кто-то пытается привлечь ваше внимание. Кто-то пытается вас подставить». Произнеся эти слова, она широко открыла глаза. Я оттопырил нижнюю губу, словно размышлял над такой вероятностью. «Если дело в этом, — наконец сказал я, — Тогда есть смысл убедиться, что все эти убийства действительно основаны на книгах из списка. «Точно», — согласилась Малви. «Вот потому-то я и хочу получше приглядеться к тому, что произошло с Элейн Джонсон, той жертвой инфаркта, которую то ли убил, то ли не убил Чарли», — закончил я. «Но если это все-таки его рук дело, мне нужно побывать на месте преступления». Там может найтись что-то, привязывающее его к смертельной ловушке. «Хочу сделать важное признание», — произнес я, наблюдая, как щеки агента Малви розовеют от предвкушения. «Вообще-то я никогда не видел спектакль по этой пьесе и даже не читал ее. Но фильм смотрел, причем вполне уверен, что он очень близок к оригиналу. Короче говоря, мне очень стыдно». «Ничего удивительного!» Буркнула она, но тут же рассмеялась. Лицо ее уже не было красным. «Итак, в фильме, только о котором я и могу говорить, — продолжал я, — жертва умирает от инфаркта, когда видит, как человек, которого она считает давно умершим, вдруг объявляется у нее в спальне и убивает ее мужа. Элейн Джонсон нашли в спальне? Я проверю», — пообещала агент Малви. Сходу не припомню. Хотя, знаете, когда вы сказали, что хотите сделать признание, мне показалось, будто вы собираетесь сказать что-то другое. — Вы думали, я признаюсь, что я и есть Чарли? — сказал я, надеясь, что это прозвучит шутливо. — Нет, — отозвалась она. — Я думала, вы собираетесь признаться в том, что знали Элейн Джонсон.